след за быками в это время выбиралась из стойлой говяжья молоть, бычки и тёлочки, все они зовутся Витилини, и это имя, по всей очевидности, происходит как от Веридитес, мужественность, так и от Вирго, девственницы, ибо в этом возрасте они ещё совсем зелены, недозрелы и непорочны, И поэтому, заметил я себе, я поступал очень дурно, когда находил в их невинных движениях сходство с девицей, отнюдь не такой чистой, как они. Вот какие вещи мне приходили тогда в голову, пока я, примирившись и с миром, и с самим собой, наблюдал за спорящейся работой в студеное зимнее утро. Я положил себе не думать о девице и сумел добиться этого вернее сказать, добился, чтобы та горячность, которой я был охвачен, притворилась в тихую душевную радость и в благочестивое раздумье. Я говорил себе, что мир добр, что мир восхитителен, и что милость Господня проявляет себя даже в страшных скотах, как описано у Гонория Аугустодунского. Истинная правда. Бывают же такие большие змеи, которые глотают оленей, И переплываю через океан. Бывает зверь-цинохорка со ослиным туловом, Козлиными рогами, С грудью и челюстями льва, С конскими копытами, Однако раздвоенными, как у коровы, С пастью, растянутой до самых ушей, С почти человеческим голосом, А на месте зубов У нее целый костяной вырост. Живет на свете и мантихор, У которого лицо человека — Тройной порядок зубов, туловище льва, в скорпионе хвост, глаза болотного цвета, все же тело багряное, а голос напоминает сипение змей, лаком до человечьего мяса. У других чудовищ случается и по восьми пальцев на ладони, волчины морды, когти крючками, шкура овечьи, покрик собачий. Когда стареют, они покрываются не сединой, а чернотою, и на множество лет переживают человека. Есть создания божие с очами на ключицах, с двумя дырами на груди вместо ноздрей, ибо головы они не имеют. Есть создания и другие, обитающие при течении реки Ганг, которых держит на свете запах некоего плода. А если его от них удалить, или их от него погибают и тем не менее все эти непотребные твари дивным своим разнообразием возносят хвалу создателю и премудрости его они также восхваляют бога как собака бык овца ягня и рысь сколь же возвышенно сказал я повторяя слова викентия из БВ, — самое низкое из красот этого мира И сколь удивительно озирать взглядом разума не только виды, числа и порядки вещей, с дивной затейливостью, установленные во всей Вселенной, но также и коловращение времен в последовательности их взлетов и падений в ввиду неотвратимости смертного исхода, которому обещан всякий, кто рожден. И я готов поклясться ныне, бедный грешник, всей душой, который уж недолго осталось пребывать пленницею плоти, что весь я был в тот час охвачен духовной нежностью к Создателю, к правилу этого мира и в радостном порыве несказуемо восхищался величием и крепостью творения».